Глава 41. Болото все-таки закончились. Миха даже не понял, в какой именно момент. Они шли и шли, останавливались на отдых и ночевку, когда везло на островках, но чаще на маховых купинах, высушенных жарким солнцем. Но постепенно островков становилось больше. Порой они ложились эдакой вереницей, бусинами уродливого ожерелья. Сталкивались, срастались, и кривобокие болотные сосенки становились выше. Появились между ними кусты голубики. Ноги перестали проваливаться, а земля под ними качаться. В какой-то момент изменился и запах. — Почти уже! — старик остановился первым, переводя дух и, словно неспособный поверить в чудо, потрогал грудь. О том, что произошло тогда на острове, по общему молчаливому согласию не заговаривали. Разве что на пацанёнка, который привычно держался за Миха, их глядели настороженно, но без вражды. «Думал, я сдохну». Новоявленный барон де Варен растянулся на зелёной травке и закрыл глаза. Потом, не открывая их, прихлопнул комара, что устроился на баронском челе. Миха вот комарам претерпелся и не особо обращал на них внимания. Да и они Миху не жаловали. То ли не могли прокусить шкуру, то ли кровь его, магами изменённая, не по вкусу пришлась. Ну, да он не в претензии. К комарам так точно. Потянулся и потрогал траву. Мягонькая. Дикарю вот тоже понравилось — Правда, скорее потому, что, коль трава есть, то будут и те, кто её жрёт, а то как-то от гадюк с жабами, и он устал. — Ничего, господин барон, — так хвор опустился на землю осторожно, — сейчас вот отдохнём, а по лесу идти всяко быстрее. — Где мы? — Точно не скажу, но, полагаю, где-то рядом с полуницей. Как к реке выйдем, точнее скажу. Он сорвал зелёную ягоду брусники и сунул в рот, скривился, кислая. — Я старался держать к вешкам, так что, думаю, если отклонились, то не сильно. А от них до замка дня два пути. Но можно и лошадь у старосты прибрать, чай барону не откажет. — Нет, — Миха покачал головой. — Нельзя. — Я барон сказал мальчишка не открывая глаз и снова по лбу себя хлопнул комаранта до оборонства дела нету как не прискорбно но я согласен так хвор сосредоточенно обрывал бруснику что росла густо да и ягод на ней хватало вы несомненно наследуете вашему благородному отцу однако именно сейчас следует проявить осторожность Мы не знаем, что происходит в замке, и потому разумнее было бы сперва отправиться к кому-то одному. Итса сковырнул ягоду, сунул в рот и застыл с призадумчивым видом. — Кислая, — Миха указал на бруснику. — Еще рано, не время. Кому-то, кто может понять, что происходит, и в случае, если соваться в замок нельзя, предупредить прочих. «Как?» — уточнил Миха. «Найду. Замок имеет свои пути». И тайны, которые не след доверять чужаку, пусть даже очень полезному. Пускай себе, Миха не претендовал. План был кривоватым с точки зрения логики и здравого смысла, но ничего менее безумного в голову не приходило. «И начнём, пожалуй, с деревни» так хвор поднялся и отряхнулся, а потом спросил вроде бы как в сторону я там на куски не развалюсь часом нет ица выплюнул бруснику и рот вытер живой потом добавил выразительно пока все таки речь он понимал куда лучше чем хотел показать к деревне вышли затемно Да и как вышли! Просто ветер донёс до Михи запах дыма, а там уже и ту характерную смесь вони, что отмечает любое маломальски серьёзное человеческое поселение. Выгребные ямы, горелое дерево, запах скота и людей, вонь мастерских и потрохов, что гнили за оградой, маня полчища мух, и пару тощих не то ещё собак, не то уже волков. Зверьё крутилось, но не рисковало подобраться к корву, куда и сбрасывали всё ненужное. Миха тоже подходить не стал. Тем паче люди тут жили осторожные. Вон поселение обнесли высоченным тыном, просмолённым для пущей крепости, а лес, к ограде подходивший, вырубили. Ров опять же наличествовал. В общем, всё свидетельствовало в пользу вещей дружелюбности обитателей села. «Это верхний лохт», — сказал старик и, прищурившись, вперился взглядом в забор. «Не там вышли, чтоб...» «Плохо?» «Да не сказать, чтобы плохо. Дальше они, от замка». «А к лесу ближе, что не могло не радовать». «Утром пойду», — старик отступил в сумрак. «Тамошнего старосту знаю». Он со мной с давних времен еще и барону предан был. Прежнему. А нынешнего он в глаза не видел и вовсе может собственный взгляд иметь на проблемы престола наследия. Иначе не выйдет. Тут идти полями. На виду будем или круга давать. Но чем дольше ходим, тем оно... Так Хвар покрутил рукой. Сложнее... Миха тихо вздохнул. Проще, сложнее. Иногда ему начинало казаться, что тёплая пещера в глубинах леса на самом деле не такой уж и плохой вариант. Подземелья замка встретили сыростью и холодом. Здесь дурно пахло. Не сказать, чтобы с точными водами, скорее уж старой кровью и смертью, до того близкой, что ощутила даже Миара, и побледнела. Показалось даже, что того и гляди отступит, но нет. Она вытащила факел из руки серого и шагнула вперёд. «Вы уверены?» — поинтересовалась баронесса. Попытка определить местонахождение её отпрыска провалилась. Две попытки. И даже три. В последний раз Винченце даже голема попытался сотворить, используя дохлую собаку и кое-какие зелья. Смотреть сбежался весь замок, что до нельзя раздражало. Но когда поднятый силой зверь, покружив по зале, уселся на задницу и завыл, людишки поспешно разбежались. Правда, тотчас пошел слух, будто бы маги на самом деле бессильны. И что бесило, слух был верным. бессильные. Мальчишка, если верить древним артефактам и баронессе, определенно был жив. Но находился там, где тонкое поле отличалось неустойчивостью. На болотах, скажем. Баронесса объяснение выслушала и с болотами согласилась. Болот-то вокруг, как оказалось, превеликое множество, и не только их. В общем, голема пришлось упокоить. Баронессе принести извинения, которые были милостиво приняты. Что ей еще оставалось делать?» Но теперь чувствовалось в отношении благородной дамы какое-то недоверие, что ли. Вот же... Хотя вниз она повела, и теперь, уже не скрывая сомнений, повторила вопрос. «Вы уверены?» «Нет», — вполне честно ответила Миара. «Но что нам остаётся?» «Убраться. Из замка. От людей. Туда, куда и собирались. Вот Только и там их будут ждать. И как знать, сумеют ли они устроиться в том новом мире. Чем дальше, тем более здравой казалась идея Миары. В замке, если подумать, неплохо. Всяко лучше, чем дома. Хотя бы никто убить не пытается. Баронесса, Миара сделала шаг во тьму. — Вы идёте? — А есть возможность отказаться? — Женщина выздоравливала. За последние пару дней ей стало, несомненно, легче, и лицо её больше не казалось ни серым, ни измождённым. Морщины разгладились, а взгляд сделался куда более спокойным. И движение. — Боюсь, что нет. Мы должны взглянуть. — Госпожа! Арвис, сопровождавший баронессу повсюду, выглядел не слишком довольным, но не перечил. Да и в целом показал себя человеком здравомыслящим. «Позвольте мне первому». И, не дожидаясь разрешения, шагнул во тьму провала. «Что сказать? Лестница. Узкая лестница, длинная лестница. Ступени высокие и крутые, стены влажноватые и пахнут страхом. Правда, чьим — не понять. Венченцей не пытается». Идёт, смотрит на сестру, на факел в её руке, на сполохи его, на камни. А лестница кажется бесконечной. В отцовском замке тоже подвалы имелись, глубокие, с толстыми стенами, с узкими камерами, в которых так легко кого-нибудь забыть. Хотя отец говорил, что камеры эти — дань прошлому. Современный мир диктует свои правила, и хороший хозяин не станет растрачивать материал зря. Лаборатории имеются, а подвалы — пускай себе. — Этот замок, он очень древний. Мяра остановилась ненадолго. — Надо же! Сколько ему лет? — Не знаю, госпожа. Муж тоже не знал. Здесь голос баронессы оказался мягким. Он сказал, что де Варены нашли это место и построили замок сверху, а то, что внизу, они старались не тревожить. Разумное поведение, весьма. Даже мой супруг не рисковал спускаться совсем уж глубоко. И тут Винченцо согласился, что покойный барон в целом был человеком неглупым. Но вот только свою находку мог бы в болоте утопить. В болоте её найти было бы куда сложнее. Лестница вывела на площадку с двумя дверями. Одна из потемневшего дерева, перехваченного полосами железа. Железо заржавело, покрылось коростой, да и сама дверь выглядела древней. Вторая же — гладкая. — Это? — Миара протянула руку, но не рискнула коснуться. «Ты видишь?» Глаза ее радостно блестели. И странно, что отец сюда не спустился. Или спустился. Тогда почему? Почему ушел? Почему позволил Деварену остаться? Почему не нашел способа вскрыть эту дверь? Он всегда получал желаемое. «Значит, вы тоже?» Тихо произнесла баронесса. «Простите?» К двери тянула. Гладкая, словно зеркало, только ничего не отражает. Из чего она? На металл похожа, но такой, какого Винченца никогда не видел. И хочется прикоснуться, проверить, каков он. Тёплый, холодный, скользкий, что лёд или наоборот, мягкий, бархатистый. Вы видите её? А вы нет? Миара повернулась к баронессе, а та покачала головой. За ней и Арвис. «Совсем-совсем?» «Я ощущаю, что здесь не так», — баронесса поёжилась. «Будто что-то есть, но не понять что». «Интересно». «Мой муж сказал, что маг, Ульграх, наш отец». «Я не уверена, но, вероятнее всего, он спускался, однако он не увидел дверь». «Очень интересно». Мяра посмотрела на брата. «Значит, дело не в даре. Дара отцу хватало. А в чём?» «Не знаю», — ответила баронесса и положила руку на ржавые полосы металла. «Но мой муж рассказывал, что ваш отец, если это и вправду был он, весьма разозлился. Он пробовал воззвать к силе». «Не получилось». Мяра поплотнее запахнула плащ. «Опасное место. Правда, брат?» «Опасное. Винченцо только сейчас понял, что не ощущает больше силы, что её нет, просто нет. а Это невозможно. Искра горела от рождения, и даже когда Винченцо не понимал, что она собой представляет, она была. Всегда. А теперь...» «Тише.» Миара коснулась руки. «Дыши глубже. Это временно. Возможно, материал обладает изолирующими свойствами». И замолчала, думая о своём. Винченце попытался дышать глубже, но воздух был густым и вязким. Он, этот воздух, проникал в лёгкие, наполняя их отравой и выжигая остатки дара. «Бежать! Скорее! Прочь отсюда!» не этого ли испугался отец? не потому ли отступил, оставив дверь запертой? Даже не видя ее, он ощутил исходящую опасность. Открывать? Баронесса коснулась ржавого железа и поднесла измазанные пальцы к лицу. — Мой супруг каждый год ставил новые запоры, но они истлевали. И это тоже предупреждение. Винченца взял сестру за руку. — Брось! — взгляд Миары был полон терпения. — Что бы там ни лежало, оно нужно. — Кому? — Кому-нибудь. Обязательно. А стало быть, и нам сгодится. В конце концов, братец, никто не собирается лезть туда просто так. А вот проверить стоит. Дверь отворилась с душераздирающим скрипом и в лицо пахнула чем-то до боли знакомым. Так воняет в старых лабораториях, в которых даже стены пропитывались алхимической вонью. Миара чихнула и потерла нос. «Прошу простить меня, госпожа». Баронесса отступила от провала. «Но туда я не заглядывала». «И не надо». Миара знала, когда следует остановиться. «Мы сами посмотрим, верно, Вин?» Винченце с куда большей охотой закрыл бы треклятую дверь, А потом нашёл бы песка и щебня и всего-то, что под руку подвернётся, чтобы засыпать и лестницу. Но вместо этого он кивнул. А в голове тихо, но так раздражающе застучали барабаны. И, наверное, это что-то дозначило. На третьи сутки пути, который запомнился магу урывками, местность изменилась. И переменно это была столь стремительно, что весь небольшой их отряд остановился. «Чувствуешь?» — спросил жрец, поднимая капюшон плаща. «Ирграм хотел было соврать. В конце концов, ничего-то особенного не произошло. Подумаешь, лес поредел, и березы стали будто бы ниже, и сосны, и запахло иначе, болотом. Дорога стала уже, местами она вовсе терялась в густой траве. Не в этом дело». Небо словно стало более тусклым, и солнце. Солнце никуда не делось, но теперь оно казалось будто пеленой подёрнутым. — Мы покинули земли цапли, — пояснил жрец, растирая тонкие руки. — К этому надо привыкнуть. — Надо, определённо. Воздух кислый и тягучий, его приходится глотать. По телу прокатилась волна озноба. Откуда-то изнутри поднялись страх и дурнота, и желание вернуться, но Юрграм стиснул зубы. «Куда ему возвращаться? Вернее, с чем?» «Возьмите!» Жрец протянул шкатулку, в которой обнаружилась круглая бусина на нити, столь тонкая, что не сразу удалось подцепить ее. Жрец надел бусину и убрал ее. «Прижмите к коже, скоро станет легче». И прочие это подходили к нему. Бусины? Нет, это не слеза неба. Другой камень. Нефрит или сердолик, или ещё что-то. Так не определить. Бусина кажется мутной, но стоит прикоснуться, и внутри вспыхивает искра, а камень нагревается. Что это? Благословение. Жрец не торопит, позволяет разглядеть. Он спокоен и даже насмешлив. Детям цапли тяжело вдали от дома. Это помогает. И надолго его хватит. Месяца на два. Нить тонкая. Ирграм с трудом просунул в петлю голову. Бусина скользнула под одежду, опалив жаром всё тело. И дышать стало легче. В самом деле, что это он? Солнце иное, трава. Ещё жуков сличить осталось, чтобы уж точно убедиться. «Не порвётся», — жрец тронул жеребца пятками. «А вот снять могут, так что береги». Ирграм прощупал бусину под одеждой. На языке крутились вопросы, множество вопросов, но что-то подсказывало, что ответы получить будет непросто. Поэтому он просто подобрал поводья. «Будет ещё время».